Николаевым пользовались доверием многих партийных и советских руководящих работников в Ленинграде, и это доверие якобы обеспечило им все возможности вести подготовку к террористическому акту против Кирова без малейшей опасности разоблачения. Что касается политического направления будущих обвиняемых, то ясно было, что ленинградцев запишут в правые. В этом была даже некая крупица правды. Во всяком случае, конец этих людей означал окончательное подавление линии Кирова. Процесс Ленинградского центра, планировавшийся Заковским, так и не состоялся. Более или менее важные официально объявленные процессы были проведены только в Москве и в Грузии. Почему так, мы не знаем. Можно лишь предполагать, что сопротивление следствию со стороны некоторых ленинградцев было причиной падения Заковского, который сам вскоре после этого был расстрелян. Сведения о судьбе людей, подготовленных Заковским в качестве жертв будущего процесса, производят несколько странное впечатление. Энциклопедический справочник «Ленинград» указывает, что Чудов умер в 37 году. Тот же справочник утверждает, что Смородин умер в 41 году. Энциклопедический словарь, однако, дает другую дату смерти Смородина – 37 год. Известно, что Смородин в июне 1937 года сменил Чудова на посту второго секретаря Ленинградского обкома партии. Наиболее вероятно, что арестован он был в конце того же лета. По поводу смерти Позорна в советских источниках наблюдается поразительный разнобой. Справочник «Ленинград» называет 1939 год. В биографических справочниках к 50-му тому собрания сочинений Ленина, вышедшему в 65-м году, говорится, что Позорн погиб в 38-м году, в то время как сборник из истории гражданской войны и вышедшая в Москве за пять лет до этого книга от февраля к октябрю, уверяет в справочном примечании, что Позоржин скончался в 1940 году. Так или иначе, еще в мае 38 года Позоржин был на свободе. Что касается Угарова, то его даже повысили до первого секретаря Московского обкома партии, и он исчез только осенью 38 года. Это определенно показывает, что, как говорил Заковский, возможны варианты. В числе будущих жертв-вариантов Заковского могли быть люди, с которыми он ежедневно сидел в обкоме за одним столом. О терроре в Ленинграде и Ленинградской области, как уже было сказано, известно больше, чем о терроре в других областях страны, и потому весьма поучительно оценить итоги террора. Были арестованы... Все семеро членов и кандидатов в члены ЦК ВКПБ, работавшие в Ленинграде, Чудов, Кадацкий, Алексеев, Смородин, Позерн, Угаров, а также представитель Ленинградского обл. исполкома Струппе. Среди других жертв оказались Петровский, возглавлявший горосполком, а затем переведенные в секретари Ленинградского обкома и Вайшля, секретарь Ленинградского обкома Комсомола. Кроме них, исчезло большинство членов бюро обкома и сотни активнейших партийных и советских работников. В это число входят, разумеется, многие секретари райкомов партии Ленинграда. Террор ударил также по военной верхушке Ленинграда, начиная с командующего военным округом Дыбенко, который по положению был членом обкома партии и командующего Балтийским флотом Севкова. Жертвами террора пали также ведущие хозяйственники, руководители Ленэнерго Кировского завода, Металлического завода имени Сталина и многих других. Из 154 делегатов 17-го съезда партии, избранных от Ленинграда, Только двое были избраны делегатами на следующий 18-й съезд. Причем эти двое были Андреев и Шкирятов, чьи связи с Ленинградской организацией были чисто формальными. Из 65 членов Ленинградского обкома партии, избранных 17 июня 1937 года, только 9 появились в следующем году –